Михаил принял Константина и Фотия в конце недели. С обеих сторон стояли его возлюбленные Варда и Василий. Годы наложили свою печать на внешность кесаря. Василий же был строен, как Аполлон, силен и уверен в себе. Приняв дары и свиток от Кагана, василев по привычке протянул свиток Василию. Бывший конюх не умел читать и фамильярно отклонил царственную руку к Фотию. Но патриарх знал только греческий язык и с легким поклоном передал свиток Константину. Михаил улыбнулся этому странному путешествию свитка и заметил. — Круг замкнулся на тебе, философ. Ясно, что в моей стране нет более ученого человека. Читай. Развернув пергамент, Константин прочел послание Кагана, написанное на самаритянском языке. Титулы и обращения были выдержаны в духе восточных поэтов. В каждой строке встречались пышные слова и красочные сравнения. Дойдя до места, касающегося братьев, Константин понизил голос. Каган писал следующее. «Ты, государь, прислал такого человека, который объяснил нам святость христианской веры. Так как мы убедились, что эта вера истинная, мы велели всем добровольно принять крещение». и надеемся, что вскоре и сами сделаем то же самое. Все мы — друзья твоего царства и готовы служить тебе, чем хочешь». Золотая печать Кагана солнечной капли искрилась на пурпурной ленте. Михаил обвел взглядом своих приближенных, мол, «каково?» Подняв руку, он трижды перекрестил философа со словами «Бог одарил тебя мудростью, я дарю тебе свою дружбу». Поцеловав руку Василевса, Константин поблагодарил его за прекрасные бесценные слова. Если эта дружба искренняя, она может открыть ему путь к болгарской земле. Но Константин знал жития царе и святых и не особенно-то верил в дружбу сильных мира сего. Она как зимнее солнце, сегодня есть, завтра нет. От слов Михаила лицо Варды потемнело, а Василий оставался таким, каким был. Невеселым и не мрачным от его лица исходило холодное спокойствие, присущее глубоко равнодушным людям. Пока они сходили по ступенькам вниз, Фотий непрерывно говорил. Константин подумал, что патриарх хочет подчеркнуть свою личную заслугу в том, что у Василевс оказал ему столь большое благоволение. Расстались у ворот патриаршего дворца. Фотий исчез в темноте за воротами. а философ вернулся на постоялый двор, где его ждал Мефодий. Они решили вместе провести ночь, а утром каждый должен был заняться своими делами. Мефодий думал взять с собой в монастырь саву но тот хотел остаться с философом, ведь Константин когда-то выпросил его у купца, так что он обязан посвятить ему свою жизнь. Искренние слова савы грубоватого, подчас бесцеремонного, тронули братьев. и Мефодий, опередив Константина, сказал «Оставайся» и похлопал Савву по плечу. «Люблю прямых людей». Фотию была объявлена война. Папа открыто угрожал ему. Свергнутый Игнатий не перестал собирать единомышленников, хотя многие и поняли, что он тешит себя химерой. В письме папе Игнатий обвинял не только Фотия, но и легатов, которые, дея, получили взятки и не выполнили папских наказов. Очевидно, его люди пронюхали причину молчания Захария и Радоальда. Папа не мог объяснить себе их поведение. Они не расследовали, как был свергнут Игнатий, не прочли папского послания и даже слова не попросили, чтобы выразить свое возмущение решением собора. Николай задумывался над всем этим, хотя сначала они убедили его — объяснив свою бездеятельность угрозами и изоляцией. После письма Игнатия папа стал смотреть на вещи иначе. Легаты не молчали бы, если бы не взяли взятки. Им угрожали смертью, возможно, но вряд ли они поверили, что византийцы рискнут обезглавить послов самого папы. Этого не бывает даже в самом варварском государстве. Выходит, здесь действительно попахивает подкупом. Гробовое молчание сковывает только уста, забитые золотом. Оттого-то их и боятся раскрыть, как бы золотишко не высыпалось. Папа приказал проследить за послами, какими деньгами они располагают, как живут, на широкую ногу или скромно. Соглядатые скоро донесли ему, что Захарий купил красивый дом недалеко от епископства и торгуется с каким-то гражданином Анани о продаже его земли у подножия горы. Мало того, они принесли Николаю несколько намисом, которыми Захарий расплачивался. Против епископа Порто улик пока не было, но папа послал его с миссией к франкскому королю Карлу Лысому и оттуда к Людовику Немецкому. По-видимому, Радуальд был поскрытнее, а может, просто еще не развязал мошны, может, не успевает из-за поездок заняться собственными делами. Его молчание тоже было подозрительным. Если Захарий отказался осудить решение собора, то это должен был сделать Радоальд. Никто не спрашивал у папы разрешения созвать собор, и папа не позволит взяточникам благоденствовать за счет божьего дела, папского слова и авторитета. Если не в этом, то в следующем году он созовет свой собор и заклеймит постыдную Фатиаду. Эта мысль несколько успокоила Николая. и он стал прикидывать, кого привлечь к ответственности, если история со взятками окажется правдой, и Захария признается его. Епископа Порто также. Григория Азбеста. до да чего коварен этот человек, не так давно просил защиту у папы, а теперь полностью поддерживает Фотия. Что ж, Сиракуза недалеко. Константинопольский самозванец не имеет права утверждать епископа сиракус Это дело папы. И он позовет Григория в Рим. а если тот не явится, предаст анафеме и отлучит. Наконец придет очередь нового врага, Фотия. Хитрое письмо направил этот новоявленный пастырь, хоть и краткое. Ему захотелось быть рядом с папой. Никакая церковь не имеет права вмешиваться в дела другой церкви. Нашелся умник, в припрыжку добрался до патриаршего престола и уже зубки показывает, будто не знает, на каком камне стоит римская церковь. И по какому праву является она первой в христианском мире? Перед римским папой короли снимают шляпы, вводят его коня под узцы, стоят в ожидании перед его воротами, а тут какой-то осекретишко из канцелярии византийского недоумка позволяет себе поучать его с детства воспитанного на посланиях святых апостолов Петра и Павла. Нет, Бог создал незыблемые законы мироздания. На небе нет двух солнц, есть луна, Но она светит заемным светом. Она тень солнца. В этом мире он, Николай, и день, и солнце, так предопределено Всевышним. И он, Николай, будет вмешиваться в дела всех церквей, ибо имеет на это священное право. Не зря Игнатий обращается к нему с просьбой о помощи. Не зря. И что же, за пренебрежительное отношение к правам папы не будет никому прощения. Одному простишь? Других поощришь. Человек испокон века привык подчиняться крепкой деснице. Так ему и жить легче. Николай позвонил в медный колокольчик. Нежный звон разнесся по коридору. В дверях появился слуга с суровым лицом. Папа вспомнил, что хотел заменить его, но вдруг этот аскет с ледяным голосом, почти внушающим страх, понравился ему. Брата Себастьяна Брат Себастьян руководил внутренней охраной. Он крепко держал в своей руке все тайные нити. Папа познакомился с ним, еще когда поднимался по ступенькам к верховной власти. Проверив его преданность, он поручил ему теперь заняться охраной и секретными делами канцелярии. Этот брат был и книжником, и инквизитором, и умным собеседником, весьма редко встречающееся сочетание. Себастьян бесшумно вошел и встал у двери. В черном одеянии, перепоясанной простой веревкой, Он был похож на беспомощного слепого крота, очутившегося на поверхности земли. Николай приподнял руку, брат Себастьян быстро подошел и запечатлел на ней преданный поцелуй. Эта рука освободила его от всех грехов и стала верной защитой. — Что-нибудь новое о епископе Изанане? — Купил тот земельный участок. — Опять на мисмами? — Опять святой владыка. — А епископ из порта? — Прибыл ко двору Карла. — Улики есть? Напился в гостинице потерянный конь и платил на мисмой святой владыка. — Как вернется подвергнуть допросу? — Только о словесному. Если понадобится, будет и божий суд. Но потом... — Понял святой владыка. Николай не заметил, как брат Себастьяна вышел. У них был условный знак. Когда папа закроет глаза, чтобы перейти к размышлениям, Надо уходить. На сей раз брат чуточку поторопился. Николай хотел спросить его о Григории Сиракузском и о Льве, посланце Василевса, привезшем протоколы собора и письма от Михаила и Фотия. Эти послания были любезнее, чем первое послание Фотия. Но папу не обманула их лестивая любезность. Из содержания протоколов стало ясно, что Радуальд и Захарий никогда не будут больше представлять папу на каком бы то ни было соборе.